Глава 2. «Я здесь за женой, и без нее не уйду. Хочу пышногрудую грудую красотку, не выше метра двадцати, с вот такой попой». Жабообразный водяной, чья кожа пузырится, как кипящая тина, размахивает руками в бассейне офиса, брызгая иллюминации из водорослей. Его голова напоминает перезревшую тыкву, а голос звучит, как бульканье прокисшего супа. «О, не спрашивайте, пожалуйста, откуда тут бассейн?» Его выкопал земляной дракон в качестве свадебного подарка бабуле. А теперь он служит порталом для водных клиентов. От русалок до осьминогов многожонцев. Чего в агентстве только нет. Камины, изрыгающие искры в форме сердец. Порталы, которые чихают гостями. Норы с запахом трюфелей и скунса. А в одной комнате даже облака, дождящие лепестками роз и... Лягушками. Не зря баболя меня сюда не подпускала. Я до сих пор не осознаю, что приняла в наследство не агентство, а цирк ужасов с магическим уклоном. И какое проклятие на меня обрушивается? Проклятие, которое заставляет меня вставать в три часа ночи, потому что видение жениха требует букет из пауков. Я называю это проклятием организатора. Оно заключается в том, что я не могу отказать клиенту даже под угрозой превращения в тыкву. И не могу нормально спать, пока не сыграю ему свадебку. А эти клиенты — те еще экземпляры. Вампиры, требующие церемонию на рассвете, огненные саламандры, желающие венчаться в вулкане, и тролли, мечтающие о невесте с мозгами, но без костей. Самое возмутительное — у меня с клиентами нет никаких договоров. Только устная «да» и магическая печать на лбу, которая светится, как неоновая вывеска «Работаю за еду». Если попал сюда, значит, заслужил у небожителей награду за исправление. А я должна расхлебывать. Как будто я прачечная для грехов, а не свадебный планировщик. Вот, посмотрите на этого водяного. Нет, только послушайте, что он говорит. «Голову только поквадратней выбирай, чтобы кружка Эля вставала». «Уважаемый Иль Изумилович». Это свадебное агентство, а не брачное. Пытаюсь я отвертеться, как кот от ванны. Мы не торгуем головами, даже квадратными. Но слушок идет еще со времен бабули. Говорят, она однажды женила горного духа на метле, и та родила ему веник. Поэтому водяной только расплывается в улыбке с зубами-камешками и булькает. Сказано, что организуете свадьбу под ключ. А это что значит? Все включено». «Все виды услуг. Вот мы и начнем с невесты. Ведь без невесты торжества-то и не будет». Я медленно и глубоко вдыхаю болотистый запах и вспоминаю, как бабуля учила. «Дыши ртом, внучка. Носом, только если хочешь потерять сознание. Я справлюсь. На прошлой неделе я гному двухметровую невесту подобрала. Он плакал от счастья, а она носила его на руках, как котенка. Ему правда приходится свое жилье расширять, выдалбливать гору во все стороны. Но теперь у них там балкон с видом на вечность. Почему вы хотите жениться, уважаемый Иль Изумилович? спрашиваю я, изображая интерес, хотя мечтаю о ванне с лавандой и бутылке яблочного сока. А что, не могу? Он надувает щеки, превращаясь в живой шар. Это наш стандартный вопрос, чтобы понять вашу цель. Например,. Если вы хотите наследника оборотня или просто мечтаете о компании за ужином из водорослей. Ну, я это. Водяной смущенно опускает голову, и его жабры розовеют. Внуков хочу. Внуков? Не детей? Я чуть не падаю в бассейн. Это все равно, что просить у дракона не золото, а рецепт печенья. Видите ли, в чем дело? Я точно знаю, что дети бесят родителей. Но с бабушками и дедушками у них идиллия. «С чего вы взяли?» — вырывается у меня. «Непрофессионально, но честно». «Родителям я всегда мешал. Они работали, времени на меня никогда не было. А вот у бабушки с дедушкой я как на или катался, до моллюсков ел до отвала». Тут я понимаю. Передо мной водяной мечтатель, чье сердце разбито семейной трагедией. А требования к возрасту — Спрашиваю, уже представляя, как ищу бабушку с внуками-гоблинами. «Любви все возрасты, покорны, вишенка моя!» Он подмигивает, и от этого в бассейне поднимаются пузыри. «Вишенка. Ух, как я это ненавижу. То, что я молодая, не значит, что со мной можно так разговаривать. Сейчас бы еще зайкой назвал, и я бы организовала ему свадьбу с акулой. Заказ принят». Улыбаюсь я, мысленно составляя список. Первое. Найти невесту с внуками. Второе. Купить противогаз от Тины. Третье. Выжить. Постскриптум. «Бабуля, я теперь понимаю твое молчание. Ты просто боялась, что я отправлю всех твоих клиентов к тебе в загробный мир. Они бы устроили там революцию».